baby we we so 35 Елисеев, убеждая Диану в том, что геномная дактилоскопия – утопия, кривил душой. Он и сам уже решился на неприятную процедуру, но хотел сохранить это в тайне, чтобы выиграть время. Он не стал обращаться к специалистам, входящим в его экспертную группу, поскольку, в отличие от Маши, он имел доступ ко всем полученным данным на «Ботаника». Елисеев раньше Дианы и даже Маши узнал о том, что на растерзанных женщинах была найдена именно его сперма. Сразу же нашлось объяснение, как возник труп старика в закрытой квартире, в которой находились только Елисеев и сам старик. Стало понятно, почему погибали другие свидетели за несколько минут до прихода Елисеева, почему его голос трансформировался в голос ботаника, почему была снята на его имя квартира. Много-много вопросов получили свои ответы. все сомнения отпали, Елисеев погрузился в себя, стараясь отыскать ту агрессию, которая толкает на столь страшные поступки. На несколько дней Елисеев выпал из жизни, хотя внешне это заметно не было. Он все так же жил, ходил, работал, разговаривал с людьми. Одновременно он укладывал у себя в голове, как могло произойти это ужасное, непостижимое превращение его, Елисеева, весельчака, добряка и баловня жизни, в хищного зверя-ботаника. Он укладывал у себя в голове эту страшную историю, а она не укладывалась. Елисеев никак не мог поверить в то, что ботаник – это он. Поверить он не мог, но и к врачу почему-то не спешил. Почему? Потому что знал, врач – это последний приговор. И как это пережить, и можно ли это пережить – большой вопрос. Жил себе человек жил, пил, ел, горевал, смеялся, любил баб, следовал общепринятым нормам морали или не следовал, но зверем себя не считал. Наоборот, был успешен в жизни, а потому безлобен и добродушен, Так какого же лешего ему еще понадобилось? Ведь все было, деньги, женщины, даже слава. Так чего же надо было этим дурацким мозгам? Чего не хватало подсознанию, будь проклят тот, кто его придумал? И что получили его взбесившиеся мозги в результате этих зверств? Кайф? Удовлетворение? Выход какой-то дурацкой агрессии? Что? Что? Почему он, Елисеев, ничего об этом не знает? И ради чего это? Ради чего он погубил себя, испортил привычную, такую любимую, уже накатанную жизнь? Жизнь, доставшуюся ценой неимоверных усилий. И что теперь? Все прахом? Все достижения? Впереди позор. Только позор. Да и нет ничего впереди. У ботаника впереди только смерть. Рисуя такие нерадужные картины, Елисеев, естественно, не мог не искать выхода из ужасного положения. Он хотел жить, он хотел любить и быть любимым. В переживаниях потребность любви обострилась. Елисеев все чаще и чаще подумывал о том, чтобы бросить ломать комедию, послать подальше Дианку и отправиться к Маше. Но Маша ясно дала понять. Пока у Елисеева жена и ребенок разговора не получится. А почему бы сейчас этому разговору не получится? Горько усмехался про себя Елисеев. Ведь теперь я ботаник возлюбленный Маши. Теперь между нами нет никаких преград. Когда она выставила меня из своего дома, в качестве самого весомого выдвигала именно этот аргумент. Любовь к ботанику. Вот я ботаник и есть. А раз я ботаник, так одной жертвы больше, одной меньше. Грех невелик. Значит, и семья моя уже не преграда. А почему бы нет? Что с меня зверя возьмешь? А Маша именно таким меня и полюбила. Когда Диана, вернувшись домой после разговора с Машей, сообщила Елисееву о предмете этого разговора, он только рассмеялся. Вы сошли с ума! и подумал, дура, сама сдала меня своими руками, глупая жена хуже врага, но так даже лучше, значит Маша уже знает и продолжает ботаника любить, следовательно меня, она меня любит, иначе как объяснить тот факт, что до сих пор не сдала, не разоблачила? Маша согласилась молчать, но с условием. И Диана изложила условия Маши. «Хорошо, я подумаю», — ответил Елисеев. Ощущение глухой тоски навалилось такой мучительной силой, конец забрежил так ужасающе близко, что Елисеев не смог справиться с одиночеством. Дождавшись, когда заснет Диана, он поднялся с постели, оделся и вышел на улицу. Он пошел к Маше. Позвонил, разбудил, перепугал насмерть. Она стояла с босыми ногами в смешной длинной сорочке, украшенной глупыми кружевными рюшами. Испуганно хлопала своими огромными наивными глазищами. «Маша, я ботаник», — сказал Елисеев. «Знаю!» «Ты все еще любишь ботаника!» Маша дрожала то ли от холода, то ли от страха. «А может, она принимала явление Елисеева за продолжение сна, из которого тот ее вырвал?» Маша ответила «Да!» «Тогда забери меня!» Упал перед ней на колени Елисеев «Но у тебя жена!» Попятилась Маша Ха -ха, Хорошо!» Усмехнулся Елисеев Он поднялся с колен, отряхнул брюки «Хорошо!» И ушел Маша растерянно смотрела ему вслед. Губы ее приоткрылись, словно готовы были с них вот-вот сорваться слова «Постой, подожди!». Но глаза говорили «Уходи!». Когда Елисеев вернулся домой и лег в кровать, Диана, которая ни на секунду этой ночью не засыпала, спросила «Надеюсь, сегодня ты никого не убил?» «Нет», – коротко бросил Елисеев. «Я чуть с ума не сошла, когда ты поднялся и вышел. Похолодела». «Значит, ты не спала?» «Да», – призналась Диана. «Почему же не позвала меня?» «Испугалась». «Ты боишься меня?» Неожиданно закричал Елисеев. Диана вскочила с кровати. Выставив руки вперед, она пятилась и приговаривала. «Не подходи ко мне! Не подходи!» Елисеев обмяк, упал на подушку, сказал. «Прости, не хотел тебя напугать. Вернись в постель». «Я могу завтра идти за билетом?» Спросила Диана, устраиваясь на краю кровати. Поговорим об этом завтра. Устало ответил Елисеев и мгновенно заснул. Диана заснуть не могла. Мы стесновали, мелькали обрывки разговора с Машей. Уехать, уехать, с горечью думала Диана. просить все, работу, карьеру, квартиру. И когда вернуться? Как долго его будут лечить? Это может растянуться на годы. И к чему вернуться? Меня забудут, да к тому времени я уже буду старуха. Хорошо диктовать Машке, и ей что, она молодая и счастлива под крылышком у самого Черняхова. А куда я поеду? И почему нельзя лечить Елисеева здесь? Что за условия она выдвигает? Чем больше Диана размышляла на эту тему, тем больше злоба ее охватывала. Желание Марии выдворить Елисеева из города казалось бессмысленным капризом, бессердечным и жестоким. Говорит, что никто не узнает, говорит, что умеет хранить тайны. Как ей верить? Люди меняются, порой очень быстро. Сейчас она поклялась, что будет хранить тайну, а потом ей вдруг покажется, что это невыгодно или аморально, или еще что-нибудь стукнет в голову. Человек сам знает, как себя уговорить, когда блаш на него найдет. Сейчас на студии две звезды, я и Машка. Сначала я, потом Машка. А когда уеду, останется одна Машка. А если она ботаника найдет, то затмит своим блеском из столичных светил. Деньги Черняхова здесь очень помогут. Ботаник перед ней откроет такие перспективы. Во-первых, сенсация. Весь мир заговорит о ней. Во-вторых, полетят предложения одно другого заманчивей. Признательность общественности. Здесь Лидия Павловна развернет свой фронт. Машка станет национальным героем. Президент обязательно к себе пригласит медальку на грудь повесит. После этого весь бомонд к ее услугам. А там и в столицу переберется. «Короче, стоит ей только найти ботаника и весь мир в кармане. Вот тебе и блажь!» От этой мысли Диану бросила в жар. Она вскочила с кровати, вытащила из пачки сигарету, прикурила и нервно затянулась. Мысли привели к тому, что верить Маше опасно, гораздо опаснее, чем казалось на первый взгляд. «И эта змея хочет меня убедить в том, что она не воспользуется возможностями лишь потому, что дала мне клятву!» С торжествующим злорадством подумала Диана. «Ложь! Есть границы и у благородства Машка сдаст нас со всеми потрохами, и ей слишком выгодно это!» «За что я убила Патрика, мужа, отца своего ребенка? Неужели я не решусь?» «Нет, нет-нет, я сошла с ума!» «Если с Патриком сошло, это еще не значит, что...» Диана вылетела в кухню, глянула на себя в зеркало. Рот перекошен, глаза дикие. «Надо успокоиться!» – прошептала она. «Выпить кофе? Собрать мозги в кучу?» Крепкий ароматный кофе не успокоил, а привел в нервный трепет. Диана дрожала. Своими мыслями она довела себя до странного лихорадочного состояния, когда все видится лишь в черных красках, когда уже кажется впереди только мрак. В такие минуты обычно человек очень точно умеет вычленить своего главного врага. Диана вычленила Машу. — Если умрет эта сучка, — размышляла Диана, — все вернется на круги своя. Я буду работать, Елисеев будет искать ботаника. «Теперь он его быстро найдет. Я посоветую, пусть хватает любого преступника, такого которого не жалко, и доказывает его вину. Тогда лавры достанутся моему мужу, а не Машке. А Елисеев будет лечиться. Он вылечится и заживем. Ребенок родится, Елисеев прогремит на весь мир, президент ему еще одну медальку повесит, перееду в столицу». Неужели не найдется приличного места для жены человека, спасшего народ от ботаника? Найдется, думаю. Эх, как все будет хорошо. Да и сейчас неплохо. И Машка. Над всем этим счастьем висит Машка. Как только Диана осознала, что с исчезновением из числа живых Марии жизнь ее наладится и даже станет еще лучше, она начала размышлять над тем, как устранить ненавистную угрозу. «Устранять надо срочно», – решила Диана, – «пока Машка держит язык за зубами. Тянуть опасно. Вон Кучков уже кое-что узнал, еще кто-нибудь узнает». И пошло и поехало. Диана понимала, что именно теперь, когда ее семейное счастье не вызывает ни у кого сомнений, она вне подозрений. Если раньше в гибели Марии могли заподозрить и ее, то теперь этот мотив исчез. Елисеев образумился, а они подруги. Опять подруги. «Надо несколько дней пообниматься с этой стервой их на людях», — решила Диана. «А за это время все хорошенько обдумать. Да алиби изобрести». Несколько дней Диана демонстрировала Маше свою любовь и благодарность. «Со дня на день увезу его», — обещала она, как только подруги оставались одни. «Ты не боишься?» С грустью интересовалась Мария. «Боюсь! Ну так и что? Как говорят индусы, карма у меня такая! Я хочу тебе помочь, но не знаю как. Обращайся ко мне за помощью чаще!» «Куда же чаще?» – удивлялась Диана. «Я тебе уже надоела!» «Нет-нет, мне так легче!» – пугалась Маша. «Меня замучивает чувство вины!» «Ну ты ни в чем не виновата!» Я виновата уже в том, что не могу тебе помочь сохранить прежнюю жизнь. Ах, что же тут поделаешь, притворно вздыхала Диана. Душой она уже нестерпимо ненавидела Машу и страдала, что вынуждена разыгрывать спектакли. Диана теперь жила одной только мыслью, как бы поскорее разделаться с этой проблемой. Разделаться с проблемой и зажить счастливо. Теперь Диане казалось, что только Маша мешает ее семейному счастью. Диана выбирала подходящий момент, но момент все не наступал. Каждый день она говорила себе. «Завтра я решусь на это. Завтра. Сегодня я в плохом самочувствии». Но наступало завтра и... Диана опять не решалась. Не решалась не потому, что жалела Машу. Возбужденная страхом, ненависть Дианы достигла того предела, за которым нет жалости. Диана боялась только возмездия. «Не станут же они подозревать беременную женщину!» Успокаивала она себя. «Тут главное все продумать, чтобы не было свидетелей. Лучше ночью». «Ну как уйти ночью из дома?» «Елисеев стал плохо спать. Мой уход он соотнесет с гибелью Машки». «Нет, не годится». «Ну что же, что же придумать?» Сама судьба послала Диане удобный случай. Кучков вдруг решил широко праздновать свой день рождения. Маша была довольна его работой, считала Кучкова прекрасным специалистом, а потому изыскала средства для внеочередной премии. Сумма была не слишком внушительная, но Кучков и тому был рад. Он заказал целый зал в недорогом ресторане и пригласил всех сотрудников телекомпании. Диана с Елисеевым были в числе приглашенных. Маша, разумеется, тоже. Однако она в последний момент отказалась под предлогом того, что болит голова. Диана, сидя за банкетным столом под смех и тосты гостей, размышляла. «Хорошо это или плохо, что нет Маши?» С одной стороны, по счастливому стечению обстоятельств, ресторан находился в двух шагах от дома Маши. Но с другой стороны, Диана подготовила совсем другой сценарий гибели подруги. Она предполагала знаками вызвать ее в туалет и там... На этот случай Диана заготовила молоток, нож и специальный халат, чтобы не обрызгать кровью вечернее, усыпанное стразами платье. Все это она принесла в ресторан с собой. Халат в кульке и в театральной сумочке, которая лишь с виду маленькая, нож и молоток. Нож и молоток там поместились легко. С халатом было хуже, его не удалось затолкать сумочку, поэтому пришлось брать пластиковый кулек, что вызвало массу вопросов Елисеева. Елисеев в таких делах был придирчив. Диана в роскошном туалете с кульком в руках вызвала у него массу насмешек. «Я положила туда сменную обувь», – пояснила Диана. «К середине вечера ноги у меня текут. Придется надеть туфли попроще». «Почему не надеть их сразу?» – удивился Елисеев. «Потому что я хочу выглядеть потрясающе, а в старушечьих туфлях на низком каблуке, боюсь, этого не получится». «А, -а, -а фиг с тобой!» Махнул рукой Елисеев, но когда он у выхода из квартиры в последний раз окинул жену взглядом и увидел несоответствие между пластиковым кульком и платьем, усыпанным стразами, то рассердился с новой силой. «Черт с тобой!» – завопил он. «Лучше возьму свой кейс и положу туда твои туфли». «Ты еще чемодан с собой возьми!» – взвилась Диана. «Я сама понесу кулек и отстань!» «Ладно, я понесу кулек!» Нет, не надо, я сама. Потом была борьба за кулек, потом Елисеев вспомнил, что не отрезал ценник от новой рубашки, ценник оказался крепко пришит, Елисеев помчался на кухню и не нашел там ножа. Диана поняла, что нервы ее пределе «Зачем тебе нож?» – раздраженно спросила она. «Для этой цели больше подойдут ножницы». «Ну Но куда делся нож?» – продолжал изумляться Елисеев. «Черт, «Я же час назад его видел!» Большого труда стоило Диане оттащить мужа от этой проблемы. Через минуту выяснилось, что некуда класть подарок Кучкову. Диана, торжествуя, положила подарок в кулек. Теперь, сидя за столиком в ресторане и забывая славить именинника, Диана с волнением отмечала, что затея ее уже прошла через определенное препятствие, чего не было с Патриком. Сначала Елисеев с кульком и ножом вымотал нервы. Теперь выяснилось, что Маша осталась дома. А ведь Диане казалось, что все расписано так хорошо. Халат, молоток и нож пронести казалось нетрудно. Роза. В такой торжественный день розы обязательно будут на столах. Будут среди них и белые. Знаками вызвать Машу в туалет проще простого. Если выбрать удачный момент, то никто этого не заметит. Табличку для кабинки Диана заготовила заранее. Завести Машу под благовидным предлогом в кабинку, попросить что-нибудь застегнуть или поправить, а потом сделать все, как с Патриком. И, закрыв дверь, повесить табличку «Кабинка на ремонте». Роза будет, конечно, свежая. Но табличка гарантирует, что раньше утра тело Маши не найдут. Следовательно, Роза к тому времени завянет. Теперь этот сценарий полностью исключен. Маша не пришла. Под пьяные тосты придумывать новый сценарий было нелегко. Диана то и дело ловила на себе задумчивый взгляд мужа. «Тебя что-то тревожит!» – украдкой шепнул он ей на ухо. «Все в порядке, любимый!» – стараясь улыбаться пошире, ответила Диана. «А почему у тебя все время такой сосредоточенный взгляд?» «Тебе показалось!» «Ну-ну!» Диана долго выбирала момент, чтобы умукнуть со стола белую розу. Она ругала себя, что не позаботилась об этом заранее, но и с халатом были проблемы. Вряд ли удалось бы тайком перенести в ресторан розу и не покалечить ее при этом. Наконец ей удалось. Выбрав удачный момент, Диана вытащила из вазы белую розу и опустила ее в кулек. Елисей танцевал с Антониной, которая даже во время танца продолжала что-то жевать. «Куда ты?» – крикнул он жене, когда увидел, что она удаляется в сторону выхода. «Подышу свежим воздухом!» – ответила Диана. Она спрятала кулек с халатом и розой в мусорном ящике за углом, уповая на то, что столь позднее время никто не проявит к ним интерес. Вернувшись в зал, она столкнулась с мужем. «Как твои ноги?» Спросил он. «Пока нормально», — нервничая ответила Диана. «А где кулек?» «Там, под столом». «Его там нет». «Не может быть, я оставила его под своим стулом». «А мне кажется, ты с ним выходила». «Да нет же, что за глупости?» Елисеев пожал плечами. «Как знаешь, мне все равно». Действительно равнодушно бросил он. «Дай свою сумочку». «Зачем?» – испугалась Диана, побелевшими пальцами Прижимая к груди сумочку с ножом и молотком «Я положил туда сигареты» и я их выложила дома» «Почему?» «Потому что я не насильщик «Но у меня закончились сигареты» – рассердился Елисеев «Как тебе в голову пришло выложить мою пачку? Что я буду курить?» «Вон!» – Диана кивнула в сторону бара «Пойди и купи» «Но там нет тех, что я курю!» «Купи другие!» «Как это другие?» «Очень просто! Не барин!» Тура разозлился Элисеев и ушел. «Так даже лучше!» — подумала Диана. «Легче будет ускользнуть, а то следит за каждым моим шагом!» Она знала характер мужа. Сейчас он назло подхватит какую-нибудь девицу помоложе и будет весь вечер оказывать ей знаки внимания, демонстративно игнорируя жену. В другое время Диана сходила бы с ума. На этот раз все получалось великолепно. Она была довольна и опять полна решимости. Теперь надо выбираться незамеченной и также незаметно вернуться». Когда Кучков произносил речь, и все гости собрались вокруг него, Диана решила, что наступил удачный момент. Она устремилась на улицу. Кулек по-прежнему лежал в мусорном ветре. «Пока все идет по плану», – удовлетворенно отметила Диана, поверх вечернего платья накидывая халат, поскольку платье было светлым и слишком заметным. «Надо позвонить Машке. Вдруг ее нет дома». Маша оказалась дома и очень обрадовалась Диане. «Веселитесь?» – спросила она. «Более-менее», – уклончиво ответила Диана. «У тебя плохое настроение?» «Я иду к тебе». «Что случилось?» – встревожилась Маша. «Приду, все узнаешь. Как твоя голова?» «Уже не болит. А ты придешь одна?» «Да». «А где Елисеев?» «Потом расскажу». «Хорошо, буду ждать. Ты скоро?» «Минут через пять», – ответила Диана, слыша за своей спиной шаги. Она поспешно положила сотовой в сумочку и оглянулась. Елисеев. «Ты что здесь делаешь?» – спросил он, внимательно вглядываясь в лицо жены. «Гуляю», – непринужденно улыбаясь, ответила Диана. «Гуляешь? В халате и случайно в двух шагах от дома Маши?» Мне стало душно, затошнило, я решила подышать воздухом. А что здесь плохого? Да, в общем-то, ничего, согласился Елисеев. Давай гулять вместе. Одно опасно. Сумочка тебе не мешает. Нет-нет, поспешно воскликнула Диана, прижимая сумочку к груди. А кулёк? И кулёк. Он не тяжёлый. Елисеев не стал спрашивать, зачем она таскает с собой кулек, когда там нет ничего, кроме старых стоптанных туфель. Он обнял жену и начал рассказывать ей смешные истории про Кучкова. Диана слушала, мучительно соображая, как сплавить мужа. Было очевидно, что удачный случай использовать не удается. «Вернуться в ресторан и попробовать ускользнуть опять?» Но тогда Елисееву все станет ясно сразу же, как выяснится, что погибла Машка. Ну, станет ясно. Так и что? В конце концов, она для него же старается. Он сам погубил столько народу, что не ему Диану судить. Нет, так не пойдет, решила Диана. Придется подождать другого удачного случая. Они шли по пустынной ночной улице. Шли по направлению к дому Маши. «А что это у тебя?» «Мама put my guns in the ground I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down Knock, knock, knock, knock, а что это у тебя? Вдруг спросил Елисеев и неожиданно вырвал сумочку из рук жены. Диана запаниковала закричала она. Но Елисеев уже залез в сумочку и вытащил оттуда нож и молоток. «Зачем это тебе?» – спросил он, воровато оглядываясь по сторонам и тесня Диану в темную арку дома. «А ну-ка, признавайся!» Испуганная Диана легко дала увлечь себя в арку. Она хотела признаться, но не успела. Что-то пронзило ее, обожгло в области сердца, а потом ниже и еще ниже. Диана пыталась хвататься за это что-то, обжигая ладони и пальцы рук. Кулек, который она до последней минуты держала, упал на пол, а перед глазами стояло жестокое лицо мужа. В его злобном оскале хищно блестели белые зубы. «Я!» – вскрикнула Диана и сползла на пол, с удивлением ощущая, что в ладонях у нее зажата ручка кухонного ножа, торчащего из ее живота. Елисеев поднял с пола кулёк, заглянул в него и удовлетворённо сказал. А вот и роза!» Он бросил белую розу на грудь жены, к утру она завянет, и вышел из подъезда. Диана со смертельной тоской смотрела ему вслед. Она хотела закричать, позвать мужа, но не было сил. Диана лежала на асфальте в луже крови, любила, ненавидела и умирала. Силы медленно выходили из ее тела. Диана не чувствовала боли, лишь легкое головокружение и испуг. Ей было страшно, очень страшно. Умирать так, одной, в темной арке, с белой розой на груди, умирать от руки человека, которого обожала всю жизнь. Если Елисеев когда-нибудь мечтал ей отомстить за этого придурка-саперова, то месть удалась. А что, если он для того и придумал весь этот спектакль с ботаником, для одного только этого убийства, чтобы никто на него не подумал? Тогда я разоблачу его, пусть я умру, но и он не будет жить». Мысль это обожгла хуже ножа и... предала сил. Диана даже попыталась встать, сбросив со своей груди ужасную белую розу. Встать ей не удалось, но где-то рядом в сумочке зазвонил сотовый. Диана, изрезана рукой, нащупала сумочку, извлекла трубку, прижала ее к уху, но, растеряв последние силы, очень долго не могла издать ни звука. Звонила Маша. Похоже, она почувствовала неладное. «Диана! Диана! Ты слышишь меня? Это я, Маша! Отзовись!» – кричала она. «Да!» Наконец выдохнула Диана. «Ты скоро? Почему не идешь? Что с тобой, Диана? Не пугай меня, скажи что-нибудь!» «Умираю!» — прошептала Диана. То, что услышала Маша, было неожиданно и совсем не похоже на правду. Но Маша почему-то безоговорочно поверила. «Кто? Кто?» — неистово закричала она. Диана хотела сказать и не могла. Она лишь тяжело дышала в трубку, почти хрипела и с этими хрипами вырывалась из горла кровь. «Это он! Он!» – догадалась наконец спросить Маша. «Ботаник!» «Да!» – выдохнула Диана. С этим вылетела из нее жизнь. «Где ты? Где?» «Скажи! Скажи!» – кричала Маша, но Диана уже ничего не могла сказать. Ее нашли утром. Она прижимала к груди сотовый телефон и белую увядшую розу.